«Так кто ж ты, мамонт, царь зверей ушедших?» Предисловие. В 1799 году Иоганн Фридрих Блюменбах 1752-1840 установил новый для науки вид мамонт и описал его под латинским названием «Элифас примигениус Блюменбах». Этому событию предшествовала длительная история развития европейской науки. Большой вклад в сбор костей допотопных животных и их изучение внесли российские естествоиспытатели. Для изучения остатки необходимо было собрать в одном месте, доступном для ученых. Начало этому положил Петр I, стремясь сделать русское государство просвещенным. Он создал Центр научных исследований, Академию наук. Им же был устроен первый в России музей «Кунсткамера», где и сейчас хранятся ценные и интересные для науки предметы. В 1718 году Петр I издал указ, в котором говорилось, ежели кто найдет в земле или в воде какие старые вещи, а именно камни, необыкновенные кости, человеческие или скотские – «Рыбьи или птичьи не такие, как у нас ныне есть, или и такие, да зело великие и малые перед обыкновенными, так уж бы приносили, за что давана будет довольная дача». Руководствуясь этим указом, Академия наук осуществляла сбор различных диковин, в том числе костей, ископаемых животных, которые зело велики или малые перед обыкновенными. Российские ученые, Татищев, Гмелин, Мессер Шмидт провели большую работу по изучению и описанию ископаемых остатков, в том числе остатков Мамонта. Первая в России публикация, посвященная исследованию Мамонта, принадлежит Татищеву 1725. -й. С тех пор, Прошло почти 300 лет. К настоящему времени накоплено огромное количество материалов по анатомии, морфологии, палеоэкологии, а в последние годы по гистологии, биохимии, физиологии, индивидуальному развитию и генетике этого интереснейшего животного. В XX веке стало очевидно, что проблема изучения мамонта значительно шире. Она вышла за рамки одного вида и превратилась в проблему изучения всей мамонтовой фауны. Одновременно с мамонтом в 1799 году Блюменбах описал его современников – шерстистого носорога и гигантского или большерогого оленя. Позднее достоянием науки стали ископаемые лошадь, бизон, пещерный лев – Пещерные гиены и другие спутники мамонта, жившие в одно с ним время на одной территории. Описаны и мелкие представители мамонтовой фауны – ископаемые лемминги, пеструшки, тушканчики, суслики, бобры, пищухи, насекомоядные и другие животные. Всех их ученые объединяют под общим названием «мамонтовая фауна» или «мамонтовый фаунистический комплекс». В состав этого комплекса входят и разнообразные птицы. Чаще всего сохраняются остатки крупных водоплавающих – лебедей, гусей, уток, но встречаются и остатки тетеревов, куропаток, воробьиных, обычно в пещерах. По мере развития археологии стала очевидной связь между историей палеолитического человека и млекопитающими мамонтовой фауны, изучение взаимоотношений палеолитического человека и мамонты и реконструкция природной среды конца четвертичного периода насчитывают более 120 лет. В современном виде эти вопросы были поставлены в конце XIX – начале XX века и решались они параллельно с развитием ледниковой теории. Именно с появлением этой теории стало понятно, что условия обитания животных мамонтовой фауны и древнего человека – Существенно отличались от современных. С начала XX столетия наука о мамонтах развивается в нескольких направлениях. Первое связано с изучением анатомии, морфологии, а в конечном итоге с вопросом происхождения и эволюции слонов мамонтовой линии, второе с изучением сообщества мамонтового комплекса пространственных и временных границ его распространения общих и региональных особенностей структуры этого комплекса. Третье направление связано с реконструкцией условий обитания мамонтовой фауны на всем протяжении ее огромного ареала на основании новейших достижений палеоэкологии, палеогеографии, палеоклиматологии, полинологии, изучающей споры и пыльцу растений, седиментологии, изучающей образование осадочных горных пород, геохронологии, изучающей время и последовательность геологических событий и других наук. Четвертый круг – проблем, интересующий ученых сроки и причины вымирания как самих мамонтов, так и их спутников. Было ли оно одновременным для многих животных или история каждого вида шла своим путем? Каковы региональные особенности вымирания? Наконец, Пятая важнейшая проблема – реконструкция взаимоотношений различных компонентов мамонтовой фауны, включая самого мамонта и палеолитического человека. Ее решение важно по многим причинам. Во-первых, оно проливает свет на условия и важнейшие факторы природной среды, которые определяли эволюцию древнего человека, становление его Социальности. Во-вторых, такая реконструкция позволяет понять механизмы и тенденции воздействия человека на природную обстановку, его роль творца и деструктора окружающей среды. В предлагаемой книге автор попытался осветить современное состояние изучения названных выше проблем на основе обширного фактического материала, проанализированного им лично и заимствованного из литературных источников. Значительная часть костных остатков, упоминаемых в книге, собрана автором и хранится в палеонтологическом музее Томского государственного университета. Автор выражает глубокую признательность своим коллегам Тихонову, Мащенко, Бойскорову, Лещинскому, Калке Германия за предоставление иллюстративного материала, Печорской за. «Плодотворное сотрудничество и помощь в обработке большого объема фактического материала по «Мамонтам». Особую благодарность автор хотел бы выразить подобенной Савиной Шпанской-Сгибневой, взявшим на себя труд прочесть рукопись и высказать ценные, порой критические, замечания».